Глава 18. Любовь, страсть. Герцогиня, сказал Асканио фаворитке. Вам угодно было, чтобы я сделал для вас лилию. Припомните ли вы об этом? Вы приказывали мне принести вам рисунок её, как только он будет окончен мною. Я закончил его сегодня утром и, исполняя ваше приказание, принёс его. Мы ещё успеем взглянуть на него, Асканио, отвечала герцогиня с обольстительной улыбкой. Зачем нам спешить? Досадитесь да же. Ну, что ваша рана? Я теперь совершенно здоров, герцогиня. Здорово? А здесь спокойно? сказала госпожа де Тамп, грациозно положив руку на сердце молодого человека. О, умоляю вас, забудьте всё, что говорил я в прошлый раз. Мне право совестно, что и тогда осмелился я занять ваше внимание такими мелочами. Бог мой, какой у вас сегодня печальный вид, какой суровый голос. Вы, верно, соскучились по моим гостям. Да я сама, Асканьо, я сама скучаю с ними. Я даже ненавижу их. Но что делать? С необходимостью спорить невозможно. Я должна их принимать. И если бы вы знали, с каким нетерпением ждала я минуты, когда останусь с вами наедине. Не скрый от вас герцогиня. Мне было неловко среди особ столь высокого звания. Что я такое? Бедный неизвестный художник, который принёс рисунок заказанного ему цветка? Увижу я, увижу этот ваш рисунок, не беспокойтесь, продолжала госпожа де Тамп печально покачав головой. Сегодня вы очень холодны со мной, Асканио. Последний раз вы были откровенны, ваш вид, ваш взгляд были ласковы. От чего же такая перемена, мой добрый Асканио? Вам, наверное, что-нибудь наговорил обо мне ваш учитель, ведь он готов вредить мне. Он быть может, сказал вам, что вы не должны верить моей дружбе, что под её маской скрывается какой-нибудь злой умысел против вас, что я ненавижу вас. Правда? Он сказал мне с ударением, что вы любите меня, отвечал Асканио пристыдно, смотря на фаворитку. Этот ответ до того поразил герцогиню, что несколько минут она не могла выговорить ни слова. Она, конечно, желала, чтобы Асканио узнал о любви её к нему, но она желала, чтобы он узнал об этой любви не вдруг, чтобы он был осторожно подготовлен к ней, чтобы прежде погасла мало-помалу страсть его к Коломбе. Увы, неприятель узнал о засаде, и теперь победить можно было только в открытом бою. Фаворитка решилась на него. И твой учитель прав, Осканио, сказала она. Я люблю тебя. Но разве это преступление? И разве можем мы повелевать сердцу? Любишь и ненавидишь невольно. Без Чилини ты никогда не узнал бы, что я люблю тебя. Я никогда не сказала бы тебе. К чему говорить, когда ты любишь другую? Но теперь тебе открыта моя душа. Взгляни же в неё, ты увидишь в ней страсть. Нет, не страсть. Что такое страсть? Ты увидишь в ней Осканию преклонение. Герцогиня говорила правду. Она действительно любила Осканию совсем изступлением страсти. Мало того, она любила теперь в первый раз в жизни. В прежних интригах числавной красавицы сердце её не принимало никакого участия. Что же касается молодого человека, он был и очарован, и испуган любовью столь незастенчивой и столь пылкой. Слова Бенвенуто Челини пришли ему на память. Он видел необходимость бороться с этой страстью, но как бороться с ней? Бедный молодой человек, в простоте души своей решился призвать себе на помощь имя Коломбы и воспоминания о ней. Он думал, что они теперь будут ему щитом при теперешних обстоятельствах. Увы, Он выбрал средство, которое по отношению к фаворитке вело к совершенно противному результату. Однако он ещё не прикрывался своим щитом. Он молчал. Герцогиня поняла причину его молчания. Она угадала, что его испугали её последние слова. "Послушайте, Асканиум", сказала она нашему влюблённому тоном более спокойным, чем прежде. "Забудьте на время о любви моей. Вы узнали о ней случайно, она вам не нужна, не думайте, Жанни." Будем говорить о вас самих. Я хочу озарить радостью жизнь вашу, как озарили вы ею мою жизнь. Вы сирота? Я заменю вам мать. Вы слышали, о чём был у меня разговор с господином Демонбрионом, с герцогом Мединаседония, и без сомнения убеждены теперь, что я очень чистолюбива. Ваше убеждение справедливо наполовину. Я точно чистолюбива, но не ради себя самой. С каких пор я начала обдумывать свой план, образовать посреди Италии независимое владение для воспитанника господина де Монбриона? С тех пор, как люблю вас. Если буду я там королевой, кто будет настоящим королём? Вы. Для вас, для вас одного все мои усилия. Вы видите, я не даюсь от вас ни в чём. Не точите же и вы от меня. Верьте мне, ваши надежды. ваше желание. С ударением, отвечала Асканио. За вашу откровенность я заплачу тоже откровенностью. Я скажу вам истину, как сказали вы мне. У меня одно желание взаимность Коломбы. Но ведь Коломбы не любят тебя, ты сам говорил мне. В прошлый раз, сказала Асканио. Мне правда казалось, что взаимность её невозможна. Сегодня я имею более надежды. Сегодня я говорю себе, как знать? Ведь, прибавил он потом, опустив глаза: Вы же любите меня? Возразить на такой ответ было нечем, и герцогиня не возразила на него. Помолчав с минуту, она сказала молодому человеку: Осканию, не будем говорить сегодня о любви. Я уже просила вас об этом, теперь прошу снова. Перейдём к другому предмету. Скажите, Неужели вы никогда не желали почести, богатства, славы? Прежде нет, но с той поры, как кол, но теперь я желаю всего этого. Последовало молчание, его прервала фаворитка. Любите ли вы Италию, сказала она с усилием. Вот да, герцогиня, отвечал Асканио с воодушевлением. Какая нега под её голубым небом, как уходителен разговор под и цветущими померанцовыми деревьями. О, быть с тобой, там, с одним тобой, воскричала герцогиня. Быть для тебя всем в этой счастливой стране, боже мой, боже мой. Но тут ей пришло на ум, что любовь её может снова испугать Асканио, и она прибавила тоном гораздо более спокойным. Вы с таким восторгом говорите об Италии, а мне казалось, что вы более всего на свете любите ваше искусство. Искусство я люблю, потому что его любят чилинии. Я избрал моё нынешнее занятие из угоднения ему. Более же всего на свете я люблю Коломбу. Опять Коломба. При каждом слове Коломба. Но ведь она выходит замуж за другого. Она выходит быть может по принуждению. По принуждению. Никакая сила в мире не принудила бы её расстаться с тобой, когда бы она любила тебя. Нет, Оскани, она не любит тебя. Да и ты, ты сам не любишь её. Я не люблю Коломбу. Нет. Ты только думаешь, что любишь её. В твои годы потребность любить принимают очень часто за саму любовь. Стало быть, по вашему мнению, я ошибаюсь? Да. А вы не ошибаетесь, когда говорите, что любите меня, тогда как король. Король! вскричала фаворитка. Так ты думаешь, что он дорог мне? Да, если ты хочешь, я хоть сию же минуту расстанусь с ним и навсегда покину Париж, общество, двор. Я уеду с тобой в Италию под твоё голубое небо, под тень твоих благоуханных помиранцевых деревьев, и мы будем жить там, если ты желаешь уединения, незнаемые никем и счастливые друг другом. Скажи только одно слово, и воля твоя будет исполнена с восторгом. Но ты молчишь, Асканио. С ударения отвечал молодой человек, который уже чувствовал, что покоряется против своей воли обоянию любви герцогини. С удары не я не могу любить женщину, прошлое, которая не принадлежит мне. Прошлое. А все вы мужчины одинаково жестоки и горды. Прошлое. Но кто по большей части виновен в нашем прошлом? Обстоятельства, торжествующие над нашей волей. Как часто выдадут несчастную девушку замуж, наперекор её желанию, и потом же она виновна, если не любимая своим мужем, она отдаст своё сердце человеку, который любит её. И сколько других примеров рокового влияния обстоятельств. О, Асканию, Асканию! Я думала, что ты лучше других, что твоей душе доступно одно высокое, а ты сударения. Но ну если ты непременно хочешь винить меня в моём прошлом, если это прошлое ненавистно тебе, то прости мне его. Прости ради настоящей любви моей к тебе. Ведь ты веришь ей или хочешь ты новых доказательств? Смотри, я у ног твоих, Осканию. О, как хорошо мне здесь, Бог мой. Какое счастье смотреть на тебя, Осканию. "О, сударыня!" вскричал молодой человек, закрывая себе руками лицо для того, чтобы избежать 치рующего влияния взгляда в сирены. "Зачем говоришь, что мне сударыня? Зови меня Луизой Асканио", сказала фаворитка, взяв его за руки и отведя их от лица его. "Луиза моё второе имя, и до этой минуты меня ещё не называл им никто в мире. Нравится оно тебе, Асканио?" Я знаю другое имя, которое нравится мне гораздо более, отвечал молодой человек. Берегись, осканио восклицала герцогиня. Замуки я могу возненавидеть. Вы вы упрекаете меня за муки, тогда как я должен упрекать вас в них. Вы томите, вы терзаете мою душу. Каждое слово ваше впивается в моё сердце, как стрела, покрытая ядом. И если я говорю с вами сурово, так это только для того, чтобы избавиться от вашего ракового обояния. Боже! Или всё это тяжёлый сон, тяжкая грёза? Нет, осканию, не сон, не мечта, а действительность. Я люблю тебя, люблю всеми силами души моей. Теперь да. Я готов верить, я верю вам. Но после вы будете жалеть, что любили меня. После вы будете упрекать меня за все жертвы, которым быть может вынудит вас любовь ко мне. Жалеть, упрекать. О, да ты не знаешь меня, Асканио. Ты думаешь, что любовь моя может миновать? Ты хочешь ещё нового доказательства её беспредельности? Ты получишь его, Асканио. Сказав это, герцогиня подошла к столу, на котором были чернила, перо и бумага, и написала на листе бумаги следующее: Я люблю тебя, Асканио. Если ты сомневаешься в моей любви к тебе, скажи одно слово, и я покину всё. Я последую за тобой хоть на край света. Анна Делли. Она отдала эту записку Асканио, молодой человек прочёл её. Теперь веришь ли ты, что любовь моя безпредельна, спросила фаворитка. Боже мой, сказал Асканио, который походил в эту минуту на утопающего и для которого единственным средством спасения было воспоминание о дочери Приво. Боже мой, что если бы эти слова были написаны голубем, Удар пришёлся прямо в сердце. Герцогиня побледнела, гневно взглянула на молодого человека и сказала ему прерывающимся голосом: "Осконью, вы злое иу прямое дитя. Для того, чтобы уметь ценить истинное чувство, вам нужно ещё много опыта, много страданий, и вы оцените его наконец, вы предпочтёте меня, вашей Коломбе. Но вы дорого поплатитесь за ваше теперешнее безрассудство. До свидания". И фаворитка поспешно вышла из гостиной, забыв в своём гневе взять у Осканио записку, внушённую ей порывом безумной страсти.